«С веселыми святками всех-всех-всех! Желаю счастья в новом году всем-всем-всем на этом свете! Гоп-ля-ля-ля-ля, гоп-ля-ля! Ура-ура-ура и гоп-ля-ля!» Он кинулся в гостиную и остановился, запыхавшись. «Вот и кастрюлька, в которой была овсянка!» Воскликнул он и снова забегал по комнате. «А вот через эту дверь проникла сюда тень Джейкова Марио!» «А в этом углу сидел дух нынешних святок!» А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте. И все это было, было, было. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего не скажешь, это был прекрасный смех. Смех, что надо. Особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, Только предвести еще многих минут Такого же радостного, веселого, задушевного смеха. Какой же сегодня день, какое число, попросил Скрудж. Не знаю, как долго пробыл я среди духов, Не знаю я, ничего не знаю, Я как новорожденное дитя, пусть, не беда. «А ну и лучше быть младенцем! Гоп-ля-ля, гоп ой, лю ли лю, -ли -лю Его ликующий возгласы прервал церковный благовест. «О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом, динь-динь-бом, дили-дили-дили-бом!» «О, как чудесно, как дивно, как дивно!» Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. «Ни мглы, ни тумана, ясный, погожий день, крепкий, бодрящий мороз!» Он свистит в свою ледяную дудочку И заставляет кровь приплясывать И бежать по жилам Золотое солнце, лазурное небо Прозрачный свежий воздух Веселый перезвон колоколов О, как чудесно, как дивно, дивно Какой нынче день! Свесившись вниз, крикнусь к ручь какому-то мальчишки Который, вырядившись, как на праздник Торчал у него под окном и глазел по сторонам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 «Разумеется, могут, разумеется!» «Послушай, милый мальчик!» «Ну?» — отозвался мальчишка «Ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда?» «На углу!» — спросил Скрудж «Ну, как не знать!» — ответил тот «Какой умный ребенок!» — восхитился Скрудж «Изумительный ребенок!» «А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висело у них в окне?» «Не маленькую индюшку, а большую!» «Самую большую, с меня ростом!» «Какой поразительный ребенок!» — воскликнул Скруч. «Поговорить с таким одно удовольствие!» «Да-да, самую большую!» «Постреленок-то я такой!» «Она и сейчас нам висит!» — сообщил мальчишка. «Висит?» — сказал Скруч. «Так сбегай, купи ее!» «Да ну ладно!» — буркнул мальчишка. «Нет-нет, я не шучу!» — заверил его Скруч. «Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить!» «Приведи сюда приказчика, и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны». Мальчишка полетел стрелой. И верно, хороша была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. «Я пошлю индюшку Бобу Крэччету», — пропорнотал скруч, и от восторга так и покатился со смеху. «То-то он будет голову ломать!» «Кто это ему ее прислал? Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима!» Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз отпереть входную дверь».